Глава 5. Шарлотта знала, что Грейси что-то рассказывала Томасу о той информации, которую принёс Телман. Однако это был один из тех дней, когда всё идёт наперекосяк, и миссис Спит не присутствовала на кухне во время их разговора. Правда, ей приходилось время от времени туда заглядывать. Предыдущий день был мягким и тёплым, а сегодня ветер стал резким, И на небе начали собираться дождевые тучи. Одежду, которую она приготовила для Джимаймы, пришлось менять на более тёплую. Сама же дочка выглядела очень серьёзной и не жаловалась, как обычно, на свой передник. Это значило, что у девочки какие-то серьёзные проблемы, которые занимают все её мысли. Понадобилось приложить много терпения и умения, прежде чем стало понятно, в чём заключается проблема. Объяснение, данное наконец Шарлотте самым серьёзным голосом, напомнило ей, как важны вопросы социальных отношений даже в возрасте 9 лет. Всё дело было в том, что девочки в классе Джимаймы сбились в группу из 20 человек, и среди них была одна властная ученица-лидер, раздававшая своим однокашницам разные поощрения, на которые надо было отвечать тем же. А отказ от этого вёл к физическим наказаниям или к исключению из круга избранных. Миссис Спит подошла к решению этого вопроса со всей необходимой серьёзностью. Сама она в школу не ходила, вместе с двумя своими сёстрами училась дома с гувернанткой. Однако принципы существования в маленьком обществе школы ничем не отличались от взрослых, а иногда принципы и иерархии играли там ещё более важную роль. Поэтому и боль от исключения от ближнего круга была такой же глубокой. Дэниел, который был на 2 года младше Джимаймы, понимал, что происходит что-то серьёзное, а он оставлен за бортом. Поэтому мальчик носился по дому с шумом и грохотом, громко комментируя происходящее и всячески пытаясь привлечь внимание матери. Закончив свою беседу с дочкой, Шарлотта решила, что сама отведёт Дэниела в школу. Вместо того, чтобы поручить это Грейси, в результате к тому моменту, как она вернулась, разобралась с бельём, которое надо было отдавать в стирку, и определила, сколько ещё можно будет носить носки, и у каких рубашек надо переставить воротнички и манжеты, работы, которую миссис Пит ненавидела. Наступило уже позднее утро. И только тогда она наконец смогла усесться с чашкой чая на кухне. И выслушать рассказ горничной о том, что сказал ей Телман о противоречивом и странном характере Альберта Коула. Умница, искренне похвалила хозяйка Грейси. Я дала ему покушать, холодную баранину и жаркое. Ничего? ответила мисс Фипс, покраснев от удовольствия. Конечно, ничего, заверила служанку Шарлота. Его надо кормить как можно лучше. Если это помогает развязать ему язык, я сама готова покупать для него еду. Про себя же миссис Пит подумала, что еда могла стать второстепенным поощрением инспектора. Главным же была Грейси. Шарлотта прекрасно помнила лёгкий румянец на лице полицейского и то, как его глаза смягчались, несмотря на все отчаянные попытки скрыть это, когда он смотрел на девушку. Кроме того, она хорошо помнила его горе и отчаяние, когда Грейси переживала свою несчастную любовь в Эшворт-холле. Однако Шарлотта ничего не сказала. Это расстроило бы Грейси и заставило её подумать, что её самые интимные чувства и мысли стали предметом обсуждения посторонних людей. А вот это совсем не нужно, отмило её предложение горничная. А то слишком много будет о себе воображать. Достаточно будет просто подкармливать его время от времени и усё». «Ну, конечно, решай сама». То, что Телман рассказал о Коуле, теперь занимало все мысли миссис Пит. Она верила, что Баллантайн был невиновен как в трусости на поле боя в Абиссинии, так и в убийстве Коула на ступенях своего дома. Но чем больше Шарлотта узнавала... Чем меньше видело возможностей доказать это. Она пока ещё ничего не рассказала о письмах, полученных генералом своему мужу, но понимала, что дальше скрывать эту информацию опасно. Пит должен был знать обо всём, особенно принимая во внимание похожее происшествие с Карнолисом. Ей надо было обсудить всё происходящее с кем-то, кто не только пользовался её абсолютным доверием, и на скромность, кого она могла полностью положиться, но и знал людей, подобных Корнуолесу и Балантайну, и, что было особенно важно, знал общество, в котором они вращались. Идеальным кандидатом на такую роль была тетушка Виспасия. Ей было за 70, ее положение в обществе было непоколебимо, а в свое время она считалась самой красивой женщиной в Лондоне, если не во всей Англии. Чотушка великолепно разбиралась в людях, и у неё был самый острый язычок из всех, которые знала Шарлота. Однако её остроты и замечания никогда не ранили людей, о которых она говорила. У пожилой леди хватало мужества жить по-своему и бороться за те вещи, в которые она верила, не обращая внимания на мнения и вкусы других людей. Миссис Пидт была просто влюблена в эту женщину. Сегодня я поеду с визитом к леди Виспасии Камингульт, объявила она Грэсси, вставая из-за стола. Думаю, нам пригодится её мнение. Но ведь она не может знать людей, на вроде Альберта Коулмама, с удивлением заметила мисс Фипс. Тот же ведь был простым солдатом, а и ещё, как говорит мистер Телман, вором. Скорее всего, он повздорился со своим подельником, а потом всё и приключилось. Мистер Пит говорит, что там была какая-то драка. Шарлотте тоже нравилось подобное объяснение произошедшего. В нём была своя логика, хотя она никак не могла объяснить присутствие в кармане убитого табакерки. Может, они и больше стянули, продолжила Грейси, как будто почувствовав, о чём думает хозяйка. Служанка стояла возле раковины с кухонным полотёнцем в руках. И тот другой за гробастом остал на столною а табакерку пропустил потому как слишком спешил магьот остаться тогда как раз фонарщик к ним подходил вот он и слинял да это возможно согласилась Шарлота она не могла сказать ни горничной никому бы это не было ещё что балантайн сам передал табакерку шантажисту значит ли это что автором письма был колл Или он был мальчиком на побегушках у этого таинственного шантажиста, а может быть, Коул украл табакерку у того же шантажиста, а всё остальное не более чем невероятное стечение обстоятельств. Я всё-таки считаю, что мне необходимо встретиться с тётушкой Виспасией, заявила наконец миссис Пит. Думаю, что есть дома, я не буду. Греси понимающе посмотрела на неё, но ничего не сказала. Она просто кивнула в знак того, что поняла хозяйку. Шарлотта поднялась в спальню и в течение некоторого времени выбирала себе подходящее платье. В прошлом, когда ей необходимо было выглядеть гораздо более модной и роскошной, чем позволял её собственный гардероб, Виспасия дарила ей свои платья, накидки или шляпки, которые сама она больше не носила. Горничная леди Камингульт перешивала их на более полную фигуру миссис Пит и слегка меняла фасон, с тем чтобы сделать его более современным, практичным и менее официальным, чем тот, который обычно был у платьев Виспасии. Тётушка обожала наряды и предпочитала диктовать моду, а не следовать ей. Единственной проблемой было то, что старой леди было уже к 80, и она была немного худощава. Кроме того, ее волосы были седыми, а вкусы экстравагантными, полностью соответствовавшими ее позиции в жизни. Шарлотте же было чуть за 30, ее густые волосы были медного оттенка, а кожа теплого медового цвета. Поэтому в фасоны платьев и приходилось вносить некоторые изменения. Теперь миссис Спит выбрала бледно-голубое платье из муслина. У него были великолепные рукава и небольшой турнюр, сделанный из зелёной верхней юбки, который несколько нарушал утончённость всего платья, не выглядевшего на Шарлотте так изысканно, как на тётушке Виспасии. Стоило признать, что этот турнюр делал наряд немного безвкусным. К этому платью Шарлота выбрала синюю шляпку Она осталась довольна собой и результатом своего выбора и в четверг двенадцатого вышла из дома. В таком наряде можно было ехать только на двуколке, если только у вас не было своего собственного экипажа. Шарлотта добралась до дома тётушки после 12 и была встречена горничной, которая её очень хорошо знала. Виспасе находилась в своей любимой комнате, выходившей окнами прямо в сад. Одета она была в изысканное кружевное кремовое платье, украшенное нитками жемчуга. Пожилая дама купалась в солнечном свете, а её очаровательная чёрно-белая собака лежала у её ног. Когда гостья вошла, собака поднялась и с энтузиазмом замахала хвостом. Леди Камингульт осталась сидеть, но на её лице появилось выражение неподдельной радости. Как мило, что вы приехали, моя дорогая. Я так наделась, что вы обо мне наконец вспомните. Нынешний сезон совершенно невозможен. Кажется, нет ни одного человека, который обладал бы способностью удивлять. Все говорят и делают именно то, чего я от них жду. В Испании элегантно пожало плечами. Даже платья они надевают именно те, которые я и ожидаю на них увидеть. Всё очень шикарно, но совсем не интересно. Меня это пугает. Боюсь, что я старею. Мне кажется, что я знаю всё на свете, и как я ненавижу себя за это. Она подняла брови. Какой смысл в жизни, если ты совсем перестал удивляться? Если мысли твои разлетаются как листья в бурю, а когда ты пытаешься их собрать, то картина всё время получается одна и та же. Человек, который не способен любить или удивляться, мёртв. Она критически, но с любовью осмотрела Шарлоту. А вот вы, милочка, надели что-то такое, чего я никак не ожидала, кивнула она одобрительно. Где ради всего святого вы отыскали это платье? Это одно из ваших тётушек в Испании? Миссис Пит наклонилась и легко поцеловала старую модницу в щёку. Брови пожилой леди поднялись еще выше. «Боже мой! Умоляю, никому об этом не говорите! Позор на мою седую голову!» Шарлотта не знала, смеяться ей или плакать, и я одновременно хотела сделать и то, и другое. «Неужели все так ужасно?» — спросила она. Хозяйка дома жестом приказала ей отойти и несколько минут молча изучала ее наряд. «Светло-синий мне не очень идет», Попыталась объяснить гостье, хотя было видно, что недовольство пожилой леди вызвало наличие в её одежде зелёного. Синий пошёл бы вам больше, если бы вы добавили сюда кремового, заметила Виспасия. А вот зелёный для вас слишком тяжёлый. Вы выглядите так, как будто свалились в море и вынырнули вся покрытая тиной. Ах, вот как. Что-то вроде утонувшей леди из Шарлот? улыбнулась Шарлотте. Примечания. Баллада английского поэта Теннисона. Конец примечания. Да, ну совсем не такая мирная и безобидная, сухо ответила старая дама. Давайте больше не будем подбирать сравнения. Пойдёмте и поищем для вас что-нибудь более подходящее. Она встала, слегка опираясь на свою трость с серебряным набалдашником, и направилась вверх по лестнице в гардеробную. Миссис Спид беспрекословно последовала за ней. "Наверное, вы озабочены этим несчастным происшествием на Бетфорд-сквер, милочка?" спросила Виспасия как бы между прочим, перебирая шарфы, шали и другие аксессуары. "Насколько я помню, вам очень нравился Брендон Валентайн". Шарлотта почувствовала, как кровь прилила к её щекам. Она бы сказала совсем по-другому. И взглянула на элегантную спину леди Камингульт, которая в этот момент рассматривала кусок кремового шёлка, пытаясь понять, подойдёт ли он её молодой подруге. Если она начнёт спорить с Виспасией о выборе правильных слов, то это только привлечёт к ней лишнее внимание. Миссис Пит глубоко вздохнула. Да, я этим расстроена, и да, я навестила его. Пожалуйста, только не говорите Томасу Он ничего не знает. Это это был чистый импульсивный жест. Я сделала это по наитию, не раздумывая. Просто хотела, чтобы он знал, знал, что у него ещё есть друзья. Пробормотала Шарлотта и замолчала. Виспасия повернулась, держа в руках шёлковый кремовый шарф. Он был мягким как пух и слегка поблёскивал. Это немного облегчит всю конструкцию, решительно сказала старая модница. «Вот этот конец пусть лежит у вас на шее, как жабо, а этот, как турнюр, и спускается вниз спереди. От этого общее впечатление будет теплее. Конечно, вы, милочка, пошли к нему, потому что он вам нравится, и вы хотели убедиться, что ничего не изменилось в связи с этими новыми обстоятельствами». Ее лицо стало серьезнее и добрее. «Ну и как вы его нашли?» Пожилая женщина очень внимательно посмотрела на Шарлотту и расстроилась сама, увидев, насколько расстроены её гости. "Вижу, что не очень. Его шантажируют", ответила миссис Спит, удивившись, с каким трудом ей удалось произнести это слово. Она как будто делала это в первый раз в жизни. "Шантажируют тем, чего он никогда не совершал, но не может этого доказать". Тётушка Виспасия молчала несколько минут, но по лицу её было видно, молчит она потому, что тщательно обдумывает услышанное, а не потому, что оно ей безразлично. Неожиданно Шарлотте показалось, что леди Камингульд знает или догадывается о чём-то, о чём сама она ещё не знает. Женщина поёжилась. "Им нужны деньги", произнесла леди, причём это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. "Ем ничего не нужно", ответила её собеседница. "Просто, просто шантажист хочет показать свою власть". "Понятно". Тётушка обернула шёлк вокруг платья Шарлоты и сознанием дела закрепила его. Она укладывала материю, расправляя её в одном месте и присобирая складки в другом, но пальцы её двигались автоматически. "Ну, вот как-то так" сказала пожилая дама, закончив. По-моему, так значительно лучше, милочка. Миссис Питт посмотрела на себя в зеркало. Платье на ней и вправду теперь смотрелось гораздо лучше, но сейчас это было неважно. Конечно, спасибо вам большое. Женщина отвернулась от зеркала. Тётушка Веспасия. Однако, пожелав леди, уже шла по направлению к лестнице. Ей пришлось взяться за перила, чего она бы никогда не сделала ещё год назад. Шарлота остро чувствовала её хрупкость и то, как тётушка дорога ей. Она хотела сказать ей об этом, но это могло выглядеть как фамильярность, ведь они не были родственницами. Да и не время сейчас было для таких откровений. Спустившись в холл, леди Камингуль опять направилась в маленькую гостиную которая сейчас была уже полностью залита солнечным светом. У меня есть знакомый, задумчиво произнесла она. Судья Дан Райт Уайт. Шарлотта догнала её, и они вместе вошли в бледную, залитую солнцем комнату. Ранние белые розы стояли в зелёной вазе в центре стола, а тени от листьев деревьев на улице образовывали на ковре движущиеся узоры. Телониус рассказал мне о некоторых очень странных приговорах, которые вынес за последнее время Данрайт, что на него совсем не похоже. Его решения можно назвать по меньшей мере эксцентричными, стала рассказывать леди. Телониус Квит тоже был судьёй, а кроме того, её давним поклонником 20 лет назад он был без памяти влюблён в неё и женился бы на ней, если бы она приняла его предложение. К сожалению, разница в возрасте у них была слишком велика, но Квиет никогда не прекращал любить Виспасию, а теперь их соединяла ещё и крепкая дружба. Тётушка уселась на своё любимое место рядом с окном и отставила палку. Чёрно-белая собака с удовольствием завиляла хвостом. А старая леди твёрдо посмотрела на Шарлоту. Вы считаете, что он болен или? Начала та и только потом поняла, насколько медленно соображает. Вы думаете, что его тоже шантажируют? Я думаю, что он находится под очень сильным давлением, уточнила леди Веспасиа. Я знаю его уже много лет, и он всегда был высокоморальным человеком, скурпулёзно честным. Ответственность перед законом для него важнее всего на свете, за исключением его ответственности перед Маргарет, его супругой. У них нет детей, но это не счастье, на мой взгляд, только сблизило их, в отличие от многих других пар, которые я знаю. Шарлотта сидела напротив неё, расправляя только что украшенное платье. Она стеснялась задать следующий вопрос, который не давал ей покоя. Но в конце концов её беспокойство за Балантайна придало ей смелости, которой обычно она не обладала. Эти решения приняты в чьих-то интересах или конкретно в чью-то пользу? спросила миссис Питт. В глазах пожилой леди промелькнуло понимание и печаль. Пока нет. Если верить Телониусу, Это просто хаотические и плохо продуманные решения, которые сильно отличаются от обычных хорошо продуманных выводов, учитывающих все факты, которые отличают Дэн Райта. Она нахмурила брови. Создаётся впечатление, что его мысли витают где-то далеко. Я очень о нём беспокоюсь. Сначала я думала, что это болезнь, что, в общем-то, вполне вероятно. Я видел его дня 2-3 назад, и выглядел он отвратительно, так, словно почти не спит. Однако было что-то ещё, какое-то ощущение рассеянности и отстранённости. И теперь, когда вы милочка рассказали мне о бренде Небалантане, мне в голову пришла мысль о шантаже. Тётушка слегка подвигла руками. Видите, есть масса вещей, которые невозможно будет опровергнуть, как только поползут слухи. Возьмите хотя бы этот глупый случай в Тренби Крофт, и вы поймёте, как легко разрушить реноме человека просто не вовремя сказанным словом, мимолётным обвинением, неважным, имеющим под собой почву или нет. Репутация Гордона Каминга будет уничтожена, спросила Шарлота. А он и вправду виноват? Она знала, что в Испасии хоть в малой степени, но знакома с главными действующими лицами скандала, и вполне возможно, многое знает об их личной жизни. Не имею ни малейшего понятия, виновен он или нет, хотя вполне возможно, что и невиновен, сказала старая леди, покачав головой. Всё дело в том, что этот скандал не должен был возникнуть с самого начала. Просто его участники вели себя из рук вон плохо. Когда они решили, что он передергивает, им надо было сразу прекратить игру, а не требовать от него подписать бумагу с обязательством никогда больше не играть в карты, ведь такая подпись равнялась признанию вины. Потом, обвиняя в этом присутствовавших, кто-то заговорил об этом на людях, и с того момента скандал был уже неизбежен. Она опять с осуждением покачала головой. Но ведь должно же быть что-то, что мы можем сделать в связи с этим шантажом, запротестовала миссис Пит. Это невероятно несправедливо, ведь такое может случиться с кем угодно. Её собеседница была очень напряжена, на лице её появилось нехарактерное для неё выражение сильного волнения. Меня больше всего волнует, что может потребовать этот шантажист? Вы сказали, что Балантайн он не предъявил ещё никаких требований, уточнила она. Нет, только потребовал табакерку, а её нашли в кармане убитого, того, который был на ступенях дома генерала. Шарлота сцепила пальцы. Томас, естественно, знает об убийстве, потому что убийство расследует его участок. Но ведь это далеко не всё. И значит, есть что-то ещё тихо сказала леди Виспаси. Это тоже было скорее утверждение, чем вопрос. Да, помощник комиссара Карнолис тоже получил письмо от шантажиста, и в нём тоже была угроза чем-то, что произошло в далёком прошлом, и из-за чего он не может доказать свою невиновность. В чём конкретно его обвиняют? В присвоении героического поступка другого человека, а генерала Балантайна? в том, что он запаниковал перед лицом противника, а потом заставил кого-то прикрыть свою трусость. Понятно. У леди Камингульт выглядело очень озабоченной. Она слишком хорошо знала, как подобные слухи, неважно, как тихо они произносятся или как отчаянно отрицаются, могут сделать жизнь человека непереносимой. Обвинения гораздо менее серьёзные, чем те, о которых рассказала Шарлота. В лучшем случае заставляли людей полностью отказаться от жизни в обществе и укрыться в каком-нибудь отдалённом месте в диких районах Шотландии или даже покинуть Англию и сделаться вынужденными изгнанниками. И это было ещё не самое страшное. Некоторые даже совершали самоубийство. Мы просто обязаны бороться, потребовала Шарлотта, слегка подавшись вперёд. Мы не можем допустить всего этого. Вы правы, милочка, согласилась Виспасия. Хотя не знаю, есть ли у нас шанс победить, ведь все преимущества на стороне шантажистов. Она снова поднялась на ноги, опираясь на трость, и её собака тоже встала. Они используют методы, которые мы не можем и никогда не будем использовать, продолжила пожилая леди. Они нападают из темноты. Это абсолютные трусы. Сейчас мы поедим, а потом нанесём визит у Айтам. Она дёрнула за шнур звонка, и когда появилась горничная, приказала ей проинформировать дворянского о её планах, чтобы тот в свою очередь предупредил повара и конюха.